Как красота входит в это уравнение. Прекрасные образы успокаивают взволнованную душу. С глубоким вздохом заметил Джулиан. Букет роз или простой одинокий нарцисс окажут чрезвычайно благотворное влияние на твои чувства и дадут бесконечное расслабление. В идеальном варианте. Тебе следует наслаждаться такой красотой в месте, которое будет служить святилищем твоего «я». А это что такое? В двух словах, это место, которое станет твоим тайным убежищем для умственного и духовного роста. Это может быть пустая комната в твоем доме или просто спокойный уголок маленькой квартиры. Суть в том, чтобы выделить место для своего обновления, то место, которое терпеливо ожидает твоего появления. Мне такая идея нравится. Если бы у меня было укромное местечко, где бы я мог отдохнуть, придя домой с работы, это бы многое изменило. Я мог бы немного расслабиться и избавиться от стрессов рабочего дня наверное, от этого я стал бы более приятным в общении человеком. Из-за этого следует еще один важный момент. Ритуал одиночества дает наилучшие результаты, если выполнять его в одно и то же время суток. Почему? Потому что в этом случае он становится частью твоего ежедневного распорядка, настоящим ритуалом. Выполняя его каждый день в одно и то же время, ты сделаешь ежедневную порцию молчания своей привычкой, которой ты всегда будешь следовать. А положительные жизненные привычки неизбежно приведут тебя к твоему предназначению. Что-нибудь еще? Да. Если, конечно, возможно, ежедневно общайся с природой. Непродолжительная прогулка по лесу или даже несколько минут, проведенных за работой в твоем полисаднике, воссоединят тебя с источником спокойствия, который, возможно, пока дремлет в тебе. Пребывание на лоне природы также поможет тебе настроиться на бесконечную мудрость твоего высшего «Я». Это познание самого себя — поведет тебя к открытию твоих неисследованных возможностей. «Никогда не забывай про это», — посоветовал Джулиан.